Сейчас посажу, до утра держать буду. Ничего мудрого и посадят. Сколько раз сажали и клали даже лажиц, оружие к бою. Бывало это все, бывало, знают зеки. Буквально все воспоминания бывших заключенных содержат сведения о применении охранной физической силы. Отказ от работы наказывался по-разному. На Дальнем Востоке немедленным расстрелом. В других местах выкидыванием раздетого человека на снег, пока не сдастся. В большинстве же лагерей к карцером с двумя стами граммами хлеба в день. За повторный отказ наиболее вероятной была смертная казнь. Не только саботаж, но и антисоветская пропаганда могли наказываться смертью. Периодическое подтягивание лагерной дисциплины вело к массовой раздаче наказаний за самые незначительные проступки. Ссылки заключенных на правила внутреннего распорядка рассматривались как повторный и злостный отказ от работы. Известно, что именно по такому обвинению в Караганде было расстреляно в 1937 году 400 человек одновременно. В лагере возле Кемерово произошел бунт, В действительности была забастовка протеста против гнилой пищи. 14 зачинщиков забастовки, 12 мужчин и 2 женщины были расстреляны перед строем заключенных, а потом команды от всех бараков рыли им могилы. Кроме этих дисциплинарных казней, часто открыто объявлявшихся по лагерям для пущего устрашения заключенных, было много убийств и другого сорта. Из Москвы поступали приказы о ликвидации определенного числа бывших участников оппозиции, и эти приказы выполнялись после беглого опроса намеченных жертв. Допрос касался не лагерной жизни, а будто бы вновь открывшихся обстоятельств их основного преступления, после чего оно переквалифицировалось в наказуемое высшей мерой. В некоторых случаях для массовых операций такого рода В лагеря направлялись особо уполномоченные комиссии, в распоряжение которых передавались на время обширные помещения. Туда свозили обреченных для допросов и последующих казней. Есть свидетельство об одном таком центре на Воркуте. Он действовал зимой 37 года на заброшенном кирпичном заводе, и там было уничтожено около 1300 заключенных. В большинстве крупных лагерных районов. Существовали также особые и совершенно секретные центральные изоляторы, обслуживавшие целую группу лагерей каждый. Есть свидетельство, что за два года, 37 и 38 в центральный изолятор Бамлага, Байкало-Амурский комплекс лагерей, было переведено около 50 тысяч заключенных и там уничтожено. Жертвы связывали проволокой, грузили, как дрова на машины, везли в укромные места и расстреливали.